Ниже протока поправлялась, натягиваясь во всю свою ширь, и там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухизотова. Зотова. Знал хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам.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 А когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустений гнили. Подбегая к постройкам, хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло набранное за день. Но сегодня оно было сдержаннее и слабей. Верно, солнце завтра не выйдет. Спала?